Любое действие в своей жизни Не просто несешь ответственность перед собой Но еще и тратишь время своей жизни Изнутрию одного японского супрая Советской газете Глава двадцать восьмая Слушатель и князь Глава, в которой уважаемый слушатель Сам вопрошает князя Ты знаешь, дружище, во всех этих интервью есть одна не очень удобная для нас с тобой мелочь. Все, кто со мной разговаривает, мои старые друзья, практически родственники. И поэтому им сложно рассказать что-то по-настоящему новое и неизвестное, такое, чтобы я не знал. И наоборот, в разговоре они могут сказать что-то типа «Ну как в Эрмитаже, помнишь?» И я отвечу «А, да». И все, описание закончено, поскольку нам уже и так все ясно. А на самом деле... Нам вспоминается история на три листа. И глядя на все это, я подумал, а почему бы тебе не поспрашивать участников «Король Шут» самому? Ты же лучше знаешь, что именно тебе интересно. Это же интересно. Вот я, когда читаю хорошую книгу, всегда хочу в ней поучаствовать или хотя бы советом помочь. Ну, на крайняк хоть пару слов сказать кому-то из героев. Хотя я так и делаю. И если нет времени поучаствовать в какой-то книге, то закрыть ее и стукнуть о стол, надеюсь, что кому-то из героев хоть под затыльник прилетит. Это у меня пожалуйста. Но не будем отвлекаться. В разговоре с Машенькой я уже использовал твои вопросы. И извини, много было таких, на которые мы решили не отвечать. Но вот тебе князь, он прочный. Сам у него спрашивай, чего хочешь. А я посмотрю, что у вас получится. Привет, князь, меня зовут... Ну ты скажи своё имя, а то получится, что князь с какой-то инкогнитой общается. Привет. Первый вопрос про меригуана. Нет, нет, нет, нет. Никаких меригуанов в книге. Все меригуаны в интернете. Тогда такой же вопрос, как и Маше. Расскажи о всех участниках коллектива, так, как их видел ты. Сама группа Король и Шут подразумевала, что все участники любят своё дело и переживают за него душой и телом. У каждого были свои определенные обязанности. У кого-то творческие, у кого-то административные, у кого-то бухгалтерские, а кто-то просто стучал. Вот и начни с себя. Моя концепция появления в составе музыкального коллектива, учитывая, что я с детства хотел стать художником, заключается в том, что меня впечатлил Горшок как личность, как друг и как человек. Мне понравилось с ним дурака валять, дурачиться. Я понял, что мы с ним на одной волне. У меня всегда была в голове идея поразить мир своим творчеством. А Горшок был человеком, который сильно привлекал к себе внимание. Это сложно объяснить, что я тогда почувствовал, но как будто что-то большое крылось за нашим с ним общением. Он здорово отличался от всех других людей, с которыми я до этого общался. Он, так же, как и я, высоко ценил творческие идеи, которые другие люди не воспринимали. На этом мы и сошлись. Мы еще тогда не знали, насколько глубоко с ним по жизни свяжемся. А вообще, если верить всяким шуткам по поводу переселения душ, реинкарнациям и так далее, то, скорее всего, даже было такое ощущение, что я этого человека уже знал, когда мы с ним повстречались. И я подумал, что, в общем-то, Горшок не особо умеет писать стихи, и, другими словами, вообще не умеет. Шура Булунов, который писал стихи, больше затрагивал социальные темы, с которыми, в принципе, после Константина Кинчева было сложно на что-то претендовать. Я подумал, что моя помощь здесь очень понадобится, и через какое-то короткое время увлекся нашей идеей играть в группе, которая в тот период называлась «Контора», а потом стала называться «Король и шут», и подумал, что я буду горшку помогать. Ну и моя ниша определилась, что называется за меня. Я стал тем, кто пишет в группе тексты, потом начал петь, потом я попробовал гитару, потом бас-гитару, потом гитару отдал, бас-гитару отдал, в итоге остановился на том, что буду бэк-вокалом. Потом, когда прогремела история с акустическим альбомом, я перешел в статус второго вокалиста. Но и после акустического альбома, который был полностью написан мной, кроме двух соавторских песен, я перешел в статус второго композитора в «Королей шуте». Так стихийно получилось. Так вот, с самого начала моей работы в «Королей шуте» я планировал, что мы с Михой свернем горы, и я буду с ним идти, что называется, до победного конца. Но я понимал, что в какой-то степени, насколько мы с ним близки, насколько родственные души, настолько в нас и разная стихия была. Грубо говоря, в нем огонь, во мне воздух. Хотя по гороскопу, если я не ошибаюсь, так и есть во мне воздух, а в нем огонь. И если стихии однажды разойдутся, грубо говоря, мне надо с чем-то уходить. Я не знаю, почему у меня это было в голове. Может быть, я чувствовал, что не всегда нам быть с ним в одной упряжке, Может быть, потому что базой моего творческого союза с ним был факт моих первых побуждений, помощь Михе в создании творческого мира, поэтому сразу открою тайну. Много из того, что я написал в Короле и шуте, я писал и для группы, и для себя. Это очень важный факт. Он отвечает тем людям, которые считают, что все, что князь в Короле и шуте написал, должно остаться в Короле и шуте. Я это не забрал. Я всю жизнь это делал для себя. Вот это важный момент. У меня есть еще одна особенность. Несмотря на то, что всю жизнь работаю в коллективах, я всегда сам по себе. Я не могу и не хочу становиться частью чего-то. Я могу жить только параллельно той реальности, в которой живут другие. А кем был ты для себя в группе? Я был вторым лидером, но Горшок был первым. В чем разница? В том, что Миха рвался в этот материальный мир к определенным идеям, И ему важно было переубеждать людей, он был бунтарем. Но не бунтарем-революционером, а бунтарем-шутом. Он порождал панковский хаос, и в дальнейшем это привело к его анархическим идеям. Но в работе над музыкой он сам был крайне дисциплинирован и требователен к другим. «Я сидел в своем творческом вакууме и впускал в него только горшка». Я держал в голове всю концепцию нашего творческого формирования и искал идеи, которые могут произвести впечатление на Горшка и на публику. Горшок для меня был первым и главным ценителем моего творчества, а также проводником этого творчества в массы. Но для того, чтобы он стал проводником, новая идея должна была не просто понравиться ему, но стать частью его. Тогда он был готов кричать об этом на каждом углу и создавать события и замануху. Всех наших фанатов я воспринимал всегда как своих родных детей, ну или братьев, сестер, потому что я о них думал постоянно. То есть, грубо говоря, наши поклонники мне были как родные мои люди. Это очень важный момент для объяснения всех сторон моей деятельности. То есть мы не были с нашими фанатами врозь. Мы очень часто пьянствовали с ними, общались, причем в этих мероприятиях в основном принимали участие горшок, валу Изредка кто-то еще, но в общем и целом остальные музыканты такую близкую связь с нашей публикой не имели. У меня одно уточнение. Ты раньше говорил, что не хотел быть лидером, а сейчас сказал, что ты был лидером. На самом деле тут все просто. Дело в том, что у нас в коллективе, и Шура Балунов часто говорит эту фразу, не принято было выпячиваться, лидер ты или не лидер. Да как бы и смысла в этом не было. Мы делали общее дело. Да. Да. Мы с Горшком вместе двигались в творчестве короля и шута в обоюдно интересном направлении. Я старался сделать, что понравится ему, а он старался произвести впечатление на меня. Таким образом, мы друг перед другом выкаблучивались как в творчестве, так и в реальном поведении и юморе. Поэтому друг другу, что называется, давали творческого пенделя. Ну, конечно, бывало всякое. Спорили мы тоже бесконечно, и даже были периоды, когда мерялись силой. И верно ведь, бывает всякое. Так что обо мне хватит. О Горшке и его роли в группе рассказано много и еще будет рассказано немало. Этот пункт я пропущу. Может, однажды сам накропаю мемуары и там раскрою его глубже. Кто у нас дальше? Наверное, Балу. А потом давай всех по очереди, по мере появления их в группе. Что ж, коль желаешь, расскажу. Первый человек, с которым меня Горшок познакомил, был Балу. Он тогда представил его как своего самого большого друга со школьной скамьи. Вместе они очень мозговито были увлечены идеей рок-группы. Балу мне тогда показался очень сосредоточенным, серьезным человеком. Потом, как выяснилось, с хорошим чувством юмора. Идеологическое значение Балунова в группе «Король Шут» на самом деле очень важное. И объяснение тому простое. Во-первых, что не отнять, Балу искренне любил все, что мы делали. Во-вторых, До того, как я начал писать стихи, Балу ввел всю эту текстовую идеологическую составляющую группы контора и, по сути дела, восполнял то пространство, которого не хватало Горшку, чтобы петь песни. Балу вместе с Горшком активно работал над аранжировками. С самого начала лучше всех играл на гитаре, сперва он был гитаристом, а не басистом. Поэтому мы с Горшком, когда начали записывать первые песни, вскоре привлекли Балу и уже делали все втроем. За все время нашей дальнейшей работы в плане обсуждения всего идеологического плацдарма участие Балу было также беспрецедентным. Я обсуждал с Горшком идеологические вопросы, творческие вопросы и зачастую кадровые вопросы. Параллельно Горшок вел абсолютно такую же линию с Шуриком. Он очень сильно опирался на его мнение, на его участие, и сейчас с позиции более зрелого возраста могу сказать, что факт нашего разъединения — это скорее стихийное недоразумение чем объективная концепция короля и шута. Имеется в виду история, когда Балу ушел из группы? Да. А про Щеголева что скажешь? Теперь давай про Щеголева. Человек, стоявший у истоков группы, как барабанщик, как музыкант, достаточно неплохой. И добился своего уровня мастерства путем упорной работы. Он, конечно, не универсальный барабанщик, но панк-рок рубит умело. Что касается вклада Щеголева в идеологию короля и шута, Тут мне сложно что-либо сказать, поскольку позиция у него всегда была такая. Моё дело барабанить. На интервью не ходил, к процессу создания песен, как и другие, подключался лишь во время создания аранжировок. Его мнение всегда было такое. Горшок с князем — два придурка. Эти слова Щеголёва здесь и далее я отмечу, поскольку это именно те слова, которые говорил Щеголёв. Потом его мнение было такое, что князь там пишет сказки, которые, блядь, торкуют людей, И люди начинают с ума сходить, безумить и так далее. Ну, в общем, всё круто, короче, все дебилы в одной упряжке, и всё хорошо. Для меня в репетиционном плане поручик был комфортным музыкантом, потому что он играл то, что ему говорят, и не ставил палки в колёса. Наоборот, он очень часто говорил, что «пацаны, хватит бодаться, кто сколько должен петь песен, давайте просто делать всё», и будем просто вместе кайфовать. И поэтому я его пригласил в 2005 году поучаствовать в моем сольном альбоме «Любовь негодяя». А когда ты с ним в первый раз познакомился? Я с ним познакомился в реставрационном училище сразу после знакомства с Балу. Сперва мне горшок притащил Балу для знакомства, а потом уже Балу мне притащил поручика. Я сначала подумал, что он привел мне какого-то цыганчика. Поручик оказался тогда веселым, смешным пацаном, который все время ржал. И я не мог понять, почему он поручик, и понял я это только через какое-то время. Оказывается, он поручик Ржевский, потому что в школе не мог пропустить ни одной юбки. А еще у поручика были сильно развитые животные инстинкты. Если он под мухой, так и жди, подойдет и укусит за плечо. Иск больно. Это то ли от большой любви, то ли от большой дури. Но кусался он знатно, и бывало до крови. Однажды я понял, что разговоры и угрозы не помогают. Ну, типа бзик какой-то, и я вспомнил, что собаку, прежде чем она начинает слушаться, надо за шкирку потрясти. Ну и начал я пробовать этот метод, только, естественно, не за шкирку, а кулаком по голове во время укуса. А главное, надо было каждый раз бить сильнее, чтобы у него не было эйфории и восторга от укуса, а было разочарование. И однажды в лифте я стукнул с приличной силой, и поручик завозмущался. Ну и запомнил тот момент. С тех пор, едва он хотел укусить, сразу вспоминал тот случай в лифте. Кусаться он по-прежнему продолжал, но уже других, а на моем плече гематомы с зубами шимпанзе появляться перестали. «Давай перейдем к Цверкунову». Как мне всегда казалось, Цверкунов всю дорогу мыслил не категориями того, как он умеет играть, а того, какое у него оборудование. Это его главный фетиш. Как гитарист он, скажем так, посредственный, таких много, А вот апгрейдится всякими навороченными гитарами и звучками, он был любитель. В какой-то момент, когда Балунов уже был басистом, поручик-барабанщиком, а же гитаристом, мы с Горшком начали четко понимать, что уровня Якова и всех музыкантов группы нам не хватает для того, чтобы был крутой саунд. Более того, Горшок еще в шутку всех участников группы считал мелюзгой. «Почему?» «Повторяюсь, в шутку он так говорил». Ну, во-первых, горшок в группе был самый высокий, а во-вторых, он хотел, чтобы его окружали понтовые панки. Он все время представлял себе, что музыканты в группе должны выглядеть как в группе Заклэш. Лично я его устраивал по имиджу, когда выступал в разрисованных рубашках, когда делал себе кожаные жилетки, и моя полосатая футболка Крюгера тоже была в кассу. Я ему не нравился, когда выступал в дурацких простых футболках без рукавов или в полуармейском прикиде, при этом делая на голове челку, но при взгляде на эти фотки меня и самого тошнит от своего такого вида. А меня бесило, когда Горшок отращивал волосы, и я дразнил его хиппом. Горшку нравился Балу, потому что у Балу был крашеный хайр, и вообще на сцене он соответствовал стилю. Поручик ему не нравился, потому что имел постоянную тягу к рыпаку и носил бейсболки, что было не в тему. А Яша по имиджу ему не нравился в принципе, потому что он долгие годы не имел рок-н-ролльного вида. И если бы он не попал в группу Король Шут, то в какую-нибудь мальчиковую группу, в принципе, тоже бы подошел по своему имиджу. Но вернемся к музыке. Да. В какой-то момент нам захотелось подняться на какой-то более высокий профессиональный уровень. Нас бесило, что многие журналисты нас сравнивают с ПТУшниками, играющими на четырёх аккордах, в то время, когда мы мыслили, как нам казалось, категориями западных музыкантов. Мы критиковали русский рок за его бардовскую основу и обилие символизма в текстах. Но во время кишовских концертов мы чувствовали всегда одну и ту же фигню. Группа играет ложово, несыгранно. Звучим, особенно на периферии, хреново, Значит, надо скакать по сцене и устраивать бешеный угар, чтобы этим брать публику. А когда скачешь и бухаешь перед концертом, то, естественно, поешь паршиво. Фанам зачастую было пофиг, как мы звучим, но критика тех, кто шарил в звуке, не могла остаться нами незамеченной. С Яковом очень сложно было делать аранжировки, потому что он в подавляющем большинстве случаев ничего своего предложить не мог. В этот момент в Кукры-Никсах работал гитарист со странным прозвищем «Ренегат». Он тоже по внешним показателям никак не соответствовал стилистике короля и шута. У него была прическа обычного гражданина, и он носил очки. Ну, такой типа ботаник. По имиджу он не подходил, но он типа шарил в музыке и тоже ориентировался на западную музыку. Правда, нам не нравилось, что он постоянно тяготел к металлу и всегда пытался косить под Хэтфилда из металлики. Поэтому нашу а панковскую тему это сильно наламывало. Но он был на подхвате и, что называется, примелькался. В те времена еще не было интернета, и мы не могли объявить кастинг нового гитариста. Мы тогда не имели нормального дохода, чтобы позволить себе каких-то крутых музыкантов брать в группу типа с именем. Поэтому, в общем, в тот период нам подвернулся ренегат. Сперва мы брали его на какие-то крупные концерты для усиления гитарного саунда а в городе Краснодаре я сказал Горшку. «Давай попробуем усилить нашу гитарную линию, поскольку Яша в одиночку не тянет». Поначалу Горшок сильно сопротивлялся этому, говоря, что, мол, еще один неподходящий по имиджу персонаж. Я его тогда начал убеждать, мол, пофиг, впереди серьезные фесты, а Ренегат, как любитель снимать весь популярный рок, уже в нашем материале. Репетировать придется немного, и заодно он якобы подтянет по гитаре. «Неужели Цверкунов такой плохой гитарист был?» И «Ничего в плане музыки не придумал?» Никто не говорил, что он плохой. Нормальный, и таких очень много. Но один он реально не тянул. Ну, как пример из более позднего периода. Когда Горшок работал над Тоддом, имея под рукой Якова и даже Леонтьева, он почему-то пригласил для записи гитариста Наива Валеру Аркадина. А некоторые партии акустической гитары в Театре Демона записывал басист Захаров. На самом деле, кто не в теме и спросит, почему тогда Яков проработал в группе столько лет, то ответ прост. Он попутно закрепился в составе на административной должности и был весьма полезен в группе в плане отслеживания, чтобы нас не обманули лейблы, либо директора в турах курировал вопросы продвижения и активно наводил мосты с фирмами, которые могли бесплатно предоставлять оборудование. А вообще тысячи гитаристов ничего не придумали и ничего, живут. Некоторые топовые группы нанимают сессионников для записи альбомов, а штатные музыканты в этот момент ковыряют в носу. Есть такая практика. В общем, когда «Ренегат» пришел в нашу группу, мы увидели, что он демонстрирует ответственность и активно пытается заниматься с нами аранжировками. Может, что-то предложить. Вскоре начались две шуточные войны. Первая была типа «Интеллектуальная». Яков смекнул, что если он выберет неправильную политику, то ренегат его задавит авторитетом как более рослый и как более крутой педантичный гитарист, а может и того хуже. Ещё и сместит при случае и решил к нему типа подмазаться. Смеяться над его шутками, схоже мыслить. Поскольку оба учились в вузах, то получили прозвище «институты», ну а мы с горшком, соответственно, ПТУшники. Балу с паром технари. Если Яков с Ренегатом объединялись в какой-то фигне, которая не нравилась нам с Горшком, то мы тут же уличали их в ботанизме. Они, соответственно, нас пытались засунуть в неучей. А вторая война была между нашим с Горшком панк-роком и Ренегатовским металлом. Был еще Яков со своим Бона и Юту, но он слабо держал позиции. Ренегату нельзя было давать волю менять песни под свое виденье. Он мог разогнать всю нашу публику и привлечь малое количество любителей математической музыки с минимумом мелодий и максимумом рифаков. «Ренегат» появился в «Королей шуте» с альбома «Как в старой сказке» и покинул его после бунта на корабле. Вначале его авторитет был невелик, потому как в «Старой сказке» немного было его влияние на аранжировки. Что касается моих песен, то лично мне работать с «Ренегатом» было комфортно, поскольку он в 70% случаев предлагал правильные пути для аранжировок. К слову, все свои песни я базово аранжировал дома на компьютере с гитарой, и в большинстве случаев музыканты делали песни по мною прописанной схеме. А когда мы записали альбом «Жаль, нет ружья», то большая часть фанатов «Раннего короля и шута» стала кричать, мол, пацаны, не вздумайте дальше утяжеляться, оставьте более панковское звучание, Кто-то говорил, что уровень аранжировок у группы вырос. Несмотря на то, что в общем и целом нас устраивало звучание «В жаль нет ружья», проблема металлизации «Короля и шута» возрастала. Например, одноименная песня, которую придумал я, меня совершенно не устраивала в конечном своем виде. «Ренегат» там хорошенько переборщил, и «Фолковый шлягер» переделал в «Забой». Конечно, его версия имеет право на существование, но композиторская идея разошлась по швам, и даже Балу, большой поклонник этой песни, сразу её разлюбил. Образовав группу «Князь», я дал песне «Жаль, нет ружья» её истинное звучание. И так она мне нравится гораздо больше. «На самом деле я никогда не смогу разлюбить песню «Жаль, нет ружья». Просто при записи альбома мы использовали слишком много гитар, отчего она потеряла по сравнению с той версией, которую ты приносил. Тут имеет место быть вопрос вкусов. Разумеется, это не единственный случай, когда ты промахиваешься в аранжировке. А бывает, когда видение конечного продукта не совпадает и у самих участников коллектива. В плане «Короля и шута» это была наша с горшком группа в плане творчества и идеологии. «Сорри, перебью». А как относиться к тому, что король и шут позиционировался как группа, где все участники имели важное значение? И даже Горшок говорил, что, мол, с группой надо считаться. И если я иду в Тод, и парни идут в тот. И значит, группа король и шут идет в тот. Очень хороший и важный вопрос. У Михи была такая тема, и я согласен с тем, что она в чем-то правильная. Музыкант группы не должен быть «одна нога здесь, другая там». Он должен быть полностью твоим человеком и жить только твоим проектом. Для того, чтобы все в «Короле шуте» себя чувствовали на уровне, Горшок с самого начала старался позиционировать нас как коллектив. Конечно, не без умысла. Помимо игры на инструменте, полезно было возлагать на участников дополнительные обязанности. Я старался поддерживать эту идею горшка, но с годами понял, что при такой анархии некоторые забывают истинные параметры и, что называется, путают рамки. И Миха это тоже понял и ощутил в полном объеме, но позже меня. В реальности, как бы кому не было обидно это слышать, но замена любого участника группы никак не сказалась бы на творческом процессе, кроме тех двух людей, кто все писал. Ну, в какой-то степени это было очевидно. И я думаю, мало кто в этом сомневался до недавнего времени, когда стала появляться всякая разная другая информация, порой в корне противоречащая даже описанной ранее истории группы. Я перебил историю про создание песен. Я говорил, что «Король и Шут» — это была наша с Горшком группа в плане творчества и идеологии. И после того, как мы допустили к ранжировочному процессу третью металлизированную голову, то в чем-то мы выиграли, а в чем-то проиграли. А проиграли мы в альбоме «Бунт на корабле». Я, ничего не подозревая, после «Ружья», начал убеждать Горшка приумножить популярность группы с целью выхода на еще большую аудиторию и предложил с современным звучанием вернуться к истокам, к классическому королю и шуту, которые любили наши слушатели, и добавить стилистику акустического альбома. Горшок согласился, но что-то пошло не так, и, вероятно, Ренегат начал продавливать свою линию. Горшок поменял решение. И у нас с ним начались трения. «Делаем эксплойдет, чтобы доказать самым конченым панкам, что мы трушные и не гонимся за бабками и славой». Что-то в этом духе начал Горшок говорить. Таким образом, мы с Михой впервые разошлись в видении концепции альбома, и он допустил видение третьего человека. Помимо спада популярности, мы обрели разночтение, поскольку когда я узнал, что он хочет, чтобы только Ренегат с ним делал музыку в бунте, а я только писал стихи, то я сказал, что в этом случае стихи пишите сами. Горшок разозлился и начал сам писать, но у него нихрена не вышло, и он написал лишь четыре текста. Когда мы с ним помирились, я начал спасать песни и две спасти успела, а две нет. Я спас песни хозяин леса и раненый воин, и не спас звонок и Северный флот. Несмотря на то, что последний является хитом, текст там слабый по смыслу, по моему глубокому убеждению. Когда после завершения бунта я узнал, что у Горшка трения с Ренегатом насчет авторства, тут я понял, что наш институт совсем не промах и нащупывает свою выгоду от работы в «Короле и шуте». Горшку идея соавторства в паре песен не понравилась в корне. Он кричал ренегату, что твои рифаки — ничто, а моя мелодия является определяющей в песне, и неважно, с чего мы начали ее сочинять». А между тем, наш турменеджер Дмитрий Боров с горечью объявил, что тур в поддержку альбома «Бунт на корабле» конкретно хуже по сборам, нежели все прошлые годы, и из дворцов спорта мы стали прыгать в ДК и цирке. Выходит, что появление в группе Ренегата имело как положительные моменты для группы, так и отрицательные. Такая вот фигня. Плюсы были в том, что мы круче зазвучали и заиграли, а минусы в том, что начали экспериментировать не в своем стиле, и это сказалось на популярности. А часто ли у вас возникали кадровые проблемы? Короли Шут образовали самоучки, желающие рубить рок и умеющие писать песни. А затем нам стало недостаточно нашего уровня, и мы начали что-то придумывать. На раннем этапе люди постоянно менялись, ну, кроме Костяка, разумеется. Балу тоже не всегда был басистом. Да, после ухода Рябчика я задолбался учить одного за другим бас-гитаристов и объяснять, какая именно манера игры нужна в Короле и Шуте. Потом плюнул, думаю, чем учить кого-то, так возьму сам и буду играть. Потому что найти бас-гитариста с энергичной подачей — это всегда была проблема. А гитаристов много. Всегда можно меня заменить кем-то. Тем более, что я и на гитаре, скорее, не техничностью брал, а подачей. Просто я эту подачу на бас-гитару перенёс. Кстати, этой подаче, этой манере игры меня Горшок научил. Даже некоторых персонажей не сразу вспомнишь. А помнишь, у нас концерт был? Мы играли ночью в этом... в ЛДМ. Да, помню. Расскажу. Там я еще на гитаре играл, на второй гитаре Петя, а на басу Димон Очкастый. И хотя мы играем песни, которые войдут во второй альбом, кроме меня, Горшка и Князя из так называемого золотого состава никого нет. Так что всех и не упомнишь на самом деле. Хотя чего рассказывать? Надо видео смотреть. Да, выступление раритетное. В это время я только из армии пришел, отмороженный абсолютно. Прикинь, месяц назад еще стоял в строю, а тут набухались и на сцену. А я как вести себя не знаю, и толком не отрепетировали с Михой. Хожу как солдатик без какого-либо понимания своего местоположения. Круто. Мы начали об одном и ушли совсем в другое. А как насчет изначальной темы? Мнение князя о музыкантах короля и шута. Там вроде говорили про Цверкунова и переключились на Леонтьева. Завершая рассказ про Ренегата, скажу о том, что поскольку, как я говорил ранее, у меня было с ним музыкальное взаимопонимание, когда он не навязывал металюжные темы, то после «Бунта на корабле» я решил, что раз «Горшок» изменил ранее намеченный курс по концепции альбома, то я сделаю свой сольник и соберу в него все свои готовые шуточные песни. Мне надо было выпустить творческий пар, поэтому скажу прямо. «Бунт» оставил меня в состоянии недосказанности и недовыраженности, поскольку оказался менее богатым и насыщенным, нежели остальные наши работы. Горшок в тот момент слегка остепенился, и его вторая супруга Ольга пыталась привести в его жизнь, здоровье и порядок. Я начал записывать свой сольник «Любовь негодяя». В этот проект позвал поручика, саженного в качестве помощника-звукача и ренегата. Других музыкантов приглашал со стороны. Именно тогда, в 2005 году, я познакомился с Каспером, и он принял участие в моем сольнике. После этого я предложил Горшку его в «Король и Шут», и Горшок согласился. Горшок, в свою очередь, усугубил наше с ним разногласие тем, что неожиданно в период моей работы над любовью согласился на предложенный ему проект по песням «Бригадного подряда» и записал и выпустил его «Вперед меня», тем самым создав мне конкуренцию и сбив цену на альбом, поскольку все увидели, что его «Алкоголик и Анархист» продается в разы хуже «Короля и Шута». Это была какая-то адовая подстава, и я обвинил Миху в том, что он на базе короля и шута вечно не дает полностью по-композиторски выразиться. Так еще и сольник пытается перебить. Чтобы замять конфликт и задобрить меня, он вместе со мной поехал в Москву, когда я начал вести миротворческую политику с нашим радио после нелепого конфликта с Козыревым. И, сидя со мной в кабинете программных директоров, всячески рекламировал мой сольный альбом. Так вот, наконец-таки завершая историю про «Ренегата», добавлю, что после работы в моем проекте он начал медленно сливаться из «Короля и шута», мотивируя это тем, что хочет выстроить личную жизнь, надоела эта игра в панк-рок, безумные фанаты ПТУшники, нестабильность «Горшка», а также появившаяся и нарастающая конкуренция между «Горшком» и «Князем». В этот период и фанаты прочухали. Что-то не то. И начали делиться на тех, кто за горшка и против князя, и тех, кто уважает князя, горшка и группу Короли Шут. Одни уперто обсирали любовь негодяя и восхваляли алкоголика и анархиста, а другие зафанатели под мой сольник и удивились решению горшка перепивать другую группу. Когда Ренегат начал медленно покидать коллектив и спустя несколько недель мы расстались с Балу, фанаты начали истерить, мол, Короли Шут рушится и загибается. Этот трудный период сплотил нас с горшком, и мы решили срочно делать следующий альбом, чтобы не растерять аудиторию. «Ренегат» начал с нами делать «Продавца кошмаров», но затем в силу личных обстоятельств вышел из состава группы и окончательно переехал в Москву. Таким образом, «Продавец кошмаров» оказался более классическим кишовским альбомом, поскольку «Металлическая голова» Рене уже не влияла на процесс аранжировок. «Вы остались без басиста и главного гитариста». Как вы решали эту проблему? Мы охренели. Конечно же, мы знали, что в Короле Шут захотят многие. Но как до всех это донести? Ведь пресса Таше у нас тогда не было. Интернет-ресурсов не было. И даже не факт, что был в тот период официальный сайт. А если и был, то его читали скорее поклонники, чем профессиональные музыканты. Уход Балу вызвал шквал волнений. Уход Ренегата не вызвал никакого шквала. Но нам с горшком стало не над кем стебаться. Хотя вру, кое-кто остался. Когда я сказал Горшку, что помимо басиста, которого мы временно нашли, нам надо брать вторую гитару, Горшок ответил, что в целях экономии денег мы можем не брать еще одного гитариста, ибо Яков гарантирует, что никто не заметит потери. Они с Пашей все решат. Я не поверил, но был заинтригован. В тот момент русская музыкальная индустрия шагнула на новый уровень, и появилась разновидность фанер, которые в роке типа оправданы но об этом позже». «Жутко интересно, как решался данный вопрос». Пара слов об истории появления Якова в «Королей шуте». Мы тогда были там-тамовской группой и рубили редко, но метко. Он на тот момент играл в группе «Аус Вайс», они изредка выступали в тамтами и популярности не имели. У нас была длительная проблема с гитаристами. Никто не подходил. Реально запарились искать, и уже даже это подбешивало. И вот тогда Яша к нам и прибежал, и первым делом начал кричать, что большой поклонник творчества короля и шута, что он очень впечатлен Горшком и с удовольствием будет играть в группе, если мы его возьмем. Ну и решили сделать кастинг, пригласили его на точку. Яша начал играть, и нам что-то в нем понравилось, а что-то нет. Нам понравилось, что он на гитаре играть умеет, на электрической. А не понравилось то, что он играет всякую фигню. Косит типа под «Guns and Roses», еще с понтом ставит ножку на монитор, типа как круто. То есть Яша сразу начал себя показывать, как попсовый гитарист, который должен нравиться публике. Типа такой своичковский что ли. Горшку это сильно не понравилось. Потому что он хотел видеть с собой на сцене брутальных ребят. И такой приличный, неопределенный персонаж, как Яша, с абсолютно не рокерской прической и одеждой никак не подходил под его параметры. Он сказал, будем перевоспитывать. Да, Горшок сказал, что так как у нас нет времени на дальнейшие поиски, а нам нужно было найти гитариста концерту, уже просто любого, и уже правда не было ни времени, ни желания заниматься какими-то поисками и кастингами, и мы решили его взять, а там видно будет. Ну и нормальный парень был Сверкунов, не хуже многих, понимаешь? У горшка была такая черта, ему было неважно, подходит человек или не подходит. Ему важно было, чтобы человек открыл перед ним свой мозг, чтобы горшок мог его как бы загрузить и его перевоспитать. Он, конечно, в этом случае немножко прогадал, потому что некоторые люди, которые открывали перед ним свой мозг, потом садились ему на шею. Но, тем не менее, его не останавливало то, что человек вроде как не подходит к нашей идеологии, и он сказал, что он его воспитает. Тем более была еще одна хитрость. Если ты собираешься всем русским слушателям промыть мозги на тему рока и панк-рока, то как ты можешь отказаться от человека по причине несовместимости? Ну, если, конечно, он не конченый наркоман или подлец. Конечно же, под удар прежде всего попадают те, кто рядом с тобой. И если ты не можешь перевоспитать в музыке Якова, то что тебе делать тогда на сцене? И началось на Яшу давление как на личность и как на музыканта. Горшок начал выбивать из него попсаря. И результат мы видим а как у тебя с ним складывались взаимоотношения, в частности, в репетиционном плане? Вообще не ахти. Полярно противоположно, что с ренегатом. Как бы совсем не мой человек в плане работы. Я, конечно, подозревал, что он преданно держал линию горшка как композитора и поэтому показывал вялое отношение в работе со мной. Когда я уходил из группы, он мне признался, что для него всегда в приоритете была музыка горшка, и с моими песнями он работал неохотно. Вот так и бывает, сидишь с гитарой сутками, сочиняешь, придумал крутую тему, несешь в группу, а там сидит такой вот Яков, который по умолчанию эту песню делать не хочет, и хоть ты тресни, пока сам горшок не даст отмашку. Короче, Яков был ярким представителем бюрократии и всячески пытался противопоставить творчеству личное видение ситуации. Однажды у меня накипело. Я подумал так, вот почему мне... Человеку, который создал уже немало хитов и неоднократно попадал в точку, приходится постоянно ударяться в какие-то стены, выстраиваемые Яковом, чтобы создать то, что потом войдет в историю. Я понимал мотивацию Горшка, мол, князь все тексты пишет, да еще и целые свои готовые песни тащит, нарушая наше с ним коллективное творчество. Я михи искренне признавался, что хочу жить только королем и шутом, и если я не буду писать для короля и шута о песен, то мне придется попутно это делать на стороне, и однажды эта сторона перевесит. Мой шут перейдет со мной. Творчество — это как река. Сколько ни строй плотин, а она всегда готова прорваться. Горшок отвечал всегда неприятными вещами, мол, дождись своего времени. Я однажды сгорю, но до этого приведу нас к легенде, и когда меня не станет, пиши, сколько влезет. Я отвечал, что я не собираюсь ждать, когда тебя не станет, и не собираюсь об этом даже думать мы живем здесь и сейчас и надо творить пока есть запал никому не ведомо кто раньше сгорит а кто останется этот спор длился много лет но это было наше с ним и яков со своей политикой был совсем даже не в тему хоть яков и был предан группе король и шут но предан он был тому королю и шуту который он сам для себя видел а не тому который делали мы я блин был уверен что он мыслит вообще иными категориями из серии что В короле и шуте главное не тот сказочный мир, который князь создавал, а главное — это харизма Горшка и его брутальность. Короче, когда меня это поддостало, как-то в туре я позвал Якова к нам с Горшком в купе и сказал следующее. «Яков, ввиду того, что мы с Горшком два капитана, а ты младший офицер, я устанавливаю новые правила. Для того, чтобы политика низшего состава не нарушала планы далеко смотрящих, Я решил упростить наши взаимоотношения. Просто представь себе, что я твой босс. Я автор, я лидер, я фронтмен, я вокалист, я идеолог, а ты музыкант, администратор. Просто выполняй поставленные задачи. А главное, не мешай мне реализовывать творческие планы и идеи. Над этим базаром ржала вся группа, а поручик с той поры по сей день меня в шутку боссом называет. Но шутки шутками, а тема была серьезной. «А что ты хотел сказать насчет фанеры для рока и замены ренегата?» Яков очень сильно полагался на оборудование и тем компенсировал свой уровень игры на гитаре. У нашей группы был так называемый «групповой бюджет», который мы вкладывали в покупку оборудования. А проруливал это все Яков. Эта ситуация достигла своего апогея. Сидит, значит, Яков на точке со скучным видом, подперев голову рукой, и грустно произносит «Стремиться больше не к чему», «Я всё, что надо гитаристу, купил, и у меня теперь всё самое лучшее». Кто-то пошутил, мол, теперь пора играть учиться. Ну так вот, когда ушёл Ренегат, у Якова и Паши Саженова уже созрел план. Забить все вторые гитары второго гитариста в компьютер и таким образом компенсировать его отсутствие. А Саженов ещё мог и на клавишах квинтами играть. Таким образом, Ренегат ушёл, а саунд остался прежним, правда, наполовину фанерным, но что вы хотите. Так весь западный рок сейчас работает. Маленькое отступление. Тут я вынужден вмешаться в вашу беседу и немного объяснить, кто такие плейбеки и что такое эндорсоство. Плейбеки — это фонограмма, которую артист заводит на концерте в дополнение к живому звуку. При мне в группе Короли Шут любое упоминание о фонограмме могло вызвать либо смех, либо привести к звездюлям. Впервые я с этим явлением столкнулся, когда группа приезжала на гастроли в Америку, уже после моего ухода. Напомню, что я, естественно, помог друзьям и отыграл с ними. И уже на стадии договоров у нас с Цверкуновым состоялся довольно смешной разговор. Примерно такой. «Привет, Цверк! Конечно, я с вами отыграю, только составьте программу из старых песен, чтобы мне удобнее было». «Только учти, что мы теперь играем под метроном». «И чего?» Алло, Цвирк, я 18 лет в группе проиграл. Я знаю, что такое метроном. Ну, там не только метроном. Еще во время концерта разные звуки из компьютера звучат. Э -э, а что за звуки? Ну, в основном гитара моя. Ты что, под фонограмму играть начал? Да там не только моя гитара. Там еще и Леонтьева гитара звучит во время концерта. Ты хочешь мне сказать, что ты стоишь на сцене, а из компьютера через колонки звучит запись твоей гитары... Да еще в придачу и запись гитары второго гитариста, которого на сцене вообще нет. Это же «Фанера» называется. Сейчас все это делают, и ничего это не «Фанера». Не «Фанера»? Я уже так привык. Ну так отвыкни. Вспомни молодость, и давай сыграем как раньше. Бас, барабаны, гитара и два вокалиста. Короче, долго меня Цверкунов уламывал, но так и не убедил под «Фанеру» играть. Справедливости ради скажу, что тогда это ведь и не совсем фанера была, а только гитара в записи. Тем более, что поверх всего этого и живая гитара тоже звучать должна была. Но не убедил меня Яша. Я сказал, что не хочу под фанеру играть. А он пошел горшку жаловаться. Звонит мне горшок. Поздоровкались. Так и так. Шура, ну сыграй ты с этой записанной гитарой. Тебе жалко, что ли? Конечно, я согласился. Тем более, что никаких принципов у меня нет и не было. Было удивление, зачем так делать, и непонимание. Это же вообще был раньше не наш путь. Ну да ладно, все течет, все меняется. Сразу объясню тебе, читатель, что против плейбеков, как частичной фанеры, я ничего не имею. Например, надо какой-нибудь группе, чтобы в песне на концерте клавиши прозвучали, а клавишника с собой таскать лень из-за трех нот, ну или еще какой случай. Много раз я видел совершенно оправданное и законное, в моем понимании, применение этих самых плейбеков. Меня удивило просто, что это именно то, против чего мы, группа «Король и Шут», всегда выступали. И это не я, кстати, придумал, а горшок. Ну да ладно, опять-таки. Мне что, сложно несколько концертов отыграть? Не сложно. Меньше лажи будет звучать. гитара в записи. Просто понимаешь, друг мой, слушатель, это очень скользкий путь. Особенно для нашего брата-рок-н-ролльщика. Вот смотри. Сначала ты заводишь на концертах плейбеки с дополнительной второй гитарой. Потом и свою заводишь туда же в фонограмму. И не со зла, а просто потому, что звук живой гитары и гитары в фонограмме разный. И это в зале слышно, потому что он из разных мест. Потом прописываешь туда же хары, чтобы не напрягаться и не орать. И между тем на выходе все звучало. Потом вокалист добавляет туда свой вокал. Не как замену своему, да не подумай, а просто для объема. Потом и барабанщик думает, а я что, дурак что ли? И так далее. И постепенно вся тяжесть работы на концертах перекладывается на фонограмму. А чтобы зрители думали, что тебе играет живая группа, на сцене включаются все комбики и прочие вещи. И на концертах звучит как фонограмма, так и живые инструменты. Повторюсь, что ничего плохого в этом нет. Можно играть на концертах вообще без фанеры. Можно со стопроцентной фанерой. Можно с минусовкой. Это когда вживую только голос, а все остальное в записи. Музыканты для мебели стоят. Можно гитару записать в фонограмму и самому вживую сверху играть. Можно все. Вопрос – кому и зачем? И когда это перестает быть честным панк-роком и становится попсой и фанерой. В этом абзаце я говорил не о нашей группе, а о ситуации в целом. А в нашем с дружеском взаимном подкалывании победил он. После того, как мы уже отыграли, я подошел к нему. Все равно, Цверк, ты играл под фанеру. Да и вообще тебе не западло на концертах. Это даже не ты эту гитару записал, а Леонтьев. Его даже на сцене нет. «Ничего ты не понимаешь», — сказал мне Яша с отеческой улыбкой. «Да теперь я могу как угодно вял по струнам рукой водить, а на качестве звука это не отобразится». Уф, надеюсь, я внёс ясность, и ты понял, что же такое эти плейбэки. А эндорсство — это когда какая-то фирма дарит тебе гитару или ещё какую аппаратуру просто за то, что ты играешь в крутой группе и на всех углах эту фирму рекламируешь. Кстати, вот ещё смешная история. А то, что мы всё о грустном. Отвлечёмся. Однажды Цверкунов нарыл нам на точку два комбика Vox. Эндорсмент типа. Хорошие такие комбы, ламповые. И вот собрался Леонсев из группы уходить. Напомню, что в первый раз ушел он немного раньше меня, так что я всю картину наблюдал в красках и ролях. И не просто он собрался уходить, а еще наговорил всякого Горшку. Мол, фанаты ваши, убогие ПТУшники и всякое такое, не будем перечислять. И в числе прочего сказал, вот я ухожу и один из комбиков с собой забираю. На что Горшок, естественно, взвился, мол, а с какого перепугу? Комбик дали не тебе лично, как Леонтьеву, офигенному гитаристу, а гитаристу группы Король Шут, так что не трогай. На принцип пошел короче. А Леонтьев нифига. Люди, которые раздают комбики, разбираются в музыке. Они лично меня наградили. А на группу твою им плевать. Смех, да и только. Спорили они, спорили, и в итоге Леонтьев замылил комп, сказав Горшку, что никогда он не был членом группы, а был всегда сессионником. Стало быть, и отдавать ничего не надо. Но Горшок не остался в долгу. Скажи, — говорит, — тогда это при всех и несколько раз. А дело было на репетиции, то есть и так при всех. И Леонтьев, как на собрании, сказал громко, «Мол, я никогда не был членом группы, а был сессионником, и комбик не отдам». Мне так смотреть на это было ну просто смешно, да и Горшку тоже, хотя он излился немного. Помню, я еще спросил его после репетиции. А на хрена ты это все затеял с этими смешными признаниями? Ведь и так все было ясно. А горшок мне? А это типа, чтобы он отрекся. А я, как в книжке, не то жаба-искуситель из Библии, не то змей-отрешитель из Евангелия. Смех, короче, да и только. Маленькое отступление закончилось. Была еще одна смешная история. Когда мы с Горшком начали регистрировать наши авторские права в РАО, Цверкунов подошел к Горшку и сказал, «Миша, а я считаю, что целесообразно было бы и нас всех включить в авторские права». Горшок тогда сказал, «А я тебе сейчас голову откушу, Яша. Ты че, что, что-нибудь сделал? Или хоть одну песню написал? Что ты лезешь в авторские права?» Он, «Нет, но я считал, что так будет справедливо. Зачем ты так ругаешься?» «Смешно!» Тут с телефонной трубке, по которой мы с тобой, слушатель, и с князем говорим, раздался чудовищный звук, как будто гусеница неудачно слонику в хобот пукнула. Что, что это? Это был звук, как я попил. Так я и напишу. Всосал. Или пососал чаю. Пососал чаю. Кстати, нормально звучит. Осторожно, слушатель. Князь иногда ляпнет что-нибудь, а потом это выражение привалится к тебе, не отлепишь. Поздно. Итак, в истории про группу мы остановились на альбоме по чаю». Тьфу! Началось! На альбоме «Продавец кошмаров», а в оценке князя-музыкантов «Королей шута на Якове. Верняк. После ухода Ренегата мы записали альбом «Продавец кошмаров», а Яков Саженовым взяли на себя ответственность за гитарный саунд группы. Прозвучало имя Паша Саженова. Может, теперь о нём? Запросто. Паша появился в «Короле и шуте» точно не помню когда, и появился он как звукорежиссер. Сперва был скромным, худым и невзрачным, но потом резко прибавил в весе и стал куда более заметным. Одним из первых концертов, на которых он присутствовал, был акустический концерт в ДК «Ленсовета» в Питере. Затем его хотели снять в массовке в клипе на песню «Проклятый старый дом», и он даже прошелся с нами по полю, но потом был резко вызван в город для помощи в сведении нового альбома группы. Он проработал много лет звукачом, а потом горшку пришла в голову мысль за активное участие в репетиционном процессе повысить его до клавишника группы, реализовав Пашину мечту быть клавишником. Этот процесс произошел примерно в тот период, когда уходил ренегат. Собственно, Паша исправно работал и мог дать квалифицированный совет по части музыки. За его КПД и правильные приоритеты в отношении работы я привлёк его к своему сольнику «Любовь негодяя», и большую часть музыкантов для проекта он помог мне найти. Когда я создал группу «Князь», то первым делом пригласил Пашу на клавиши. Он всегда был рад вписаться в новый музыкальный проект, но произошёл курьёз. Горшок приревновал и запретил Паше появляться у меня на репетиции. Паша не смог разрулить эту ситуацию по двум причинам. Горшку в той ситуации лучше было не возражать, а во-вторых, Миха предложил ему место почетного клавишного аранжировщика в Тодде. В тот период формировался определенный негатив между моим выбором создать свою группу и отношением к этому бывших коллег, поэтому вскоре мы оказались вне всякого контакта друг с другом. Да, мне тупо объявили войну, причем Горшок обижался, что я не пошел с ним в Тодд, и это было ясно как день. Опозиция остальных мне не ясна. Понимаю, что начальник может что-либо запрещать, но у каждого своя голова на плечах есть. А почему ты не пошел с ним в тот? Да я вообще не понимаю, почему мне такие вопросы задаются. Люди со стороны вообще нифига, что ли, не видят. Ржу еще раз. Я фанат старой идеи короля и шута. Это мой мир. Это лучшее, что я умею, и отказываться от этого я не готов. Я жил этим миром и шел всегда с Михой на компромиссы, чтобы сохранить наш союз и нашу идею. Он тоже шел со мной на компромиссы. После «Продавца кошмаров», а до этого в бунте на корабле, наш стиль несколько поменялся. Ну, допустим, бунт был экспериментальным и проходным, но «Тень клоуна», на мой взгляд, скучноват. Что-то в нем исчезло. Мне стало неинтересно писать стихи на некоторые Михины песни, А в свою очередь на музыку американского MTV я предлагал очень неплохую идею в старом стиле, но Миха уперся в то, что написал сам. Плюс он заморочил одного нашего знакомого, который мог писать по-украински, сделать песню про Махно. Вместо сказочных героев Горшок замутил татуировку с распятой анархией. После песни «Марионетки» он мне сам сказал что очень удачный вариант текста — пиши меньше историй и больше вот такого образного, даже символичного. Стоит ли говорить, что Миха всегда во всех интервью хвалился, что мы делаем крутые тексты, истории, басни, хоррор, а не всякий там символизм. А тут сам просит отойти от ранее положенного стиля. И музыку он тоже начал причёсывать. Параллельно он с огромным трудом начал какие-то песни все же доделывать до конца. Возникла в Театре Демона еще одна странная песня. «Защитники». Походу, он решил, что надо привлечь новую аудиторию, постепенно уйти от сказок. На почве не то стратегических, не то личных соображений. Я был уверен, что его накручивает кто-то, но не мог понять, кто. Что-то много лишнего, на нас снова подмешивалось в нашу работу, и я почувствовал еще одну опасность — потерю интереса к нашему творчеству в себе, а это был бы конец всему для меня. Результативность группы «Князь» шесть альбомов за шесть лет, указывает четко и ясно, что я в себе хранил и что не мог из себя выпустить из-за постоянных катаклизмов. Чем выше у группы статус, тем серьезнее проблемы. В общем, два последних альбома «Короля и Шута», несмотря на уникальность театра «Демона», для меня скорее отражают черные полосы нашей внутренней ситуации, нежели доброе продолжение старой сказки. Миха начал шута менять на анархический символ, сказки менять на символизм, идеологию стиля песен истории фэнтези и хоррора менять на бесконечные разговоры о Махно. Ну и мой мир поплыл. Это как в свое время все мои рисунки на стенах клуба «Старый дом» закрасили краской и создали другое оформление. Ну а финальную точку, разумеется, поставил тот, мое участие в котором убило бы во мне творческую инициативу и дух самобытности. Вот тебе и выбор. Шокируешь мир к зон-коперой, где ты на вторых ролях и дохнешь изнутри, либо даешь себе безудержный драйв, но лишаешь себя популярности. На второе решиться было сложно, реально. Когда меня начали херачить в интернете, я вообще обрадовался. Оказывается, большая часть фанатов вообще не видела, что происходило. А кто-то начал кричать, что «забейте на князя!» У него вообще маленькая роль в короле и Шуте была. Невелика потеря. «А кто-то кричал?» Что ты ради денег создал свой проект. Сейчас уже такого не кричат. Два года выступлений при пустых залах говорят сами за себя. Охренительный бизнес. Твой уход произошел довольно вызывающе. Никого не предупредив, ты не полетел с группой на фестиваль и тем сильно рассердил Горшка. Он сильно рассердил меня до этого. Только об этом никто не знает. Вообще, конечно, концовка получилась не очень. То ли нервы уже не выдержали, то ли просто хотелось слиться и не видеть многого. Группа уже не была мне домом, и для меня это был уже не король и шут. Как все запущено. Но, князь, ты же лидер. Точнее, один из лидеров короля и шута. Почему ты не направил все в правильное русло? И почему музыканты остались горшком, а с тобой ушел только Каспер? Я лидер в творчестве. Я свободный художник, который любит ракешник конкретно и необратимо. А ты вспомни, что я тебе рассказывал. Поручик был одноклассником Горшка и следовал за ним, а со мной личных пересечений у него было в разы меньше. Участники одного коллектива, не более того. Про Якова я все сказал. Пашу Миха повысил и вел за собой, да ну, к тому же, если ты спросишь у каждого из них про сказочный мир князя, они тебе скажут, мол, пишет князь свои сказочки, а мы музыку играем. Пацаны вообще не в теме, что у меня там своя жизнь в текстах, своя борьба, свой смысл есть. «Ты думаешь, без Михи с ними тет-а-тет -тет мы бы сработались?» «Сильно сомневаюсь». «Ну, а Ренегат вообще пришел в Королейшуте реализовывать свои музыкальные замыслы после моего ухода». «До этого не всунуться было. Мы с Горшком постоянно спорили, кто сколько песен петь будет, а я ушел, и его время типа пришло». «А что там Каспер? Какова его роль в этой истории?» «С Каспером получилось все предсказуемо. Его в Короле Шут привел я...» и его машинально считали как бы моим человеком. Он усугубил такое восприятие себя тем, что сказал пацанам, мол, меня в группу взяли князь и горшок, как хорошего музыканта, и я не обязан выполнять требования других музыкантов. То есть, по мнению Якова и остальных, Каспер поставил себя после двух фронтменов на ступеньку выше всех остальных. Ну и, соответственно, за это его не взлюбили. Горшок, когда начал мутить тода, не планировал там скрипку, поэтому мой уход из Короля и Шута автоматически влёк за собой и уход Каспера. Я, разумеется, ему посоветовал это сделать раньше, чем Яков убедит Горшка отказаться от сотрудничества со скрипачом и пригласил его в свою новую группу. Конкретные у вас там передряги были. И ты, уходя, оставил весь репертуар Короля и Шута? Отказался от прав? Конечно же, нет. Когда я заявил во всеуслышание об образовании группы «Князь», мои коллеги, вероятно, расценили это так. Мол, попытается сейчас выехать на славе короля и шута, да еще и реальной группе создаст неудобства. Один хрен существовать этому князю недолго. Сдуется при первых неудачах. А неудачи надо создать искусственно. Организаторы сперва заинтересовались новым проектом, но потом получили информацию, мол, «Князь», Группа несерьезная, и делать ее не надо, делайте король и шут, и не выпендривайтесь. А не то можете и король и шут потерять. Вот у меня начались отмены одна за одной. А потом смотрю, там, где у меня отмена и продано 200 билетов, эти билеты становятся действительными на концерт короля и шута, который появляется в ближайшую дату. Но и так в других городах король и шут начал бесцеремонно появляться рядом со мной с разницей в неделю. Как я уже прикалывался, мною нарисованный шут смеялся надо мной с городских афиш. Тогда я принял это судьбоносное решение из серии «Будь что будет». Я заявил о своем выходе из «Короля и шута» на своем официальном сайте группы «Князь». Можете почитать, кстати, там ни слова нет об отказе от моих авторских прав, а, напротив, сделан на этом акцент. А зачем вышел из состава? Что мешало работать в двух командах? Тем более, что король Шут много времени начал проводить в театре. Не все так просто. Я и хотел работать в «Князь», пока горшок играет да а дальше как сложится. Но из-за политики, экс-коллег и слухов, что моя группа — это временный фейк, мне пришлось доказать обратное одним единственным способом — выйти из «Короля и Шута». Иначе организаторы не делали бы мне концерты, и я бы плыл по течению в королейшуте с меняющейся политикой, никак не развивая свою группу. «А что, экс-коллеги, вы вообще никак не могли договориться?» «Это жесть, но никак. Горшок упорно считал моё начинание приблудой и думал, что я выпендриваюсь, набиваю себе цену, самоутверждаюсь, бастую, да всё что угодно, но только не то, что было на самом деле». В разговорах с ним мы скатывались в привычную ему схему диалога, где он начинал все сводить на нет и видеть только свои ракурсы. Мне был нужен посредник или переводчик для общения с ним. Я заколебался ему что-либо объяснять. Сперва я начал втягивать в это Якова, как самого подкованного в вопросах дипломатии, но Яков мне выдал свою жизненную правду о том, в каком композиторском авторитете для него горшок. И хоть он и никогда не позволит конфликта между нами, но и повлиять на Миху также никак не сможет. Попытки переубедить меня в моем решении он не проявлял ни в едином моменте. Его явно это устраивало. Освобождался целый гонорар, например. Паша с поручиком также никак не реагировали на происходящее и не вмешивались. А ренегат? А ренегат — это очень замечательная миротворческая фигура. Он приехал ко мне домой незадолго до своего возвращения в Королешут и выслушал из первых уст всю суть сложившейся проблемы. Он сказал, что именно он всегда был человеком, умеющим мирить и вносить адекват в разночтение людей. И я действительно знал, что убедить кого-то в чем-то правильном ему было совсем несложно. К тому же, в отличие от остальных, он не боялся ни гнева горшка, ни того, что Миха его может выгнать. Я доверил Ренегату нашу проблему во всех красках и сказал, что договориться мне с Михой нереально, ибо он меня и слышать не хочет и не понимает. Но если ты организуешь адекватную встречу, переговоры, на которые придет Горшок, придешь ты сам, придет директор Короля и Шута, а я приду со своим директором, чтобы мы могли обсудить логистику параллельной работы, то это может стать выходом из сложившейся ситуации». Ренегат сказал, что в Короле и Шуте на данный момент все сводится к тому, что платить действующему директору Батагову не имеет никакого смысла, поскольку сам Ренегат сильно поднаторил в бизнесе и готов взять на себя миссию коммерческой стороны. Сказал, что горшок, в принципе, это тоже хочет, и что многие вещи можно будет решать через ренегата. Таким образом, я сообщил своему директору намеченную дату наших переговоров с целью дать доброе начало моей работе, согласовать все тонкости и нюансы. К намеченной дате ренегат не объявился и не отвечал на СМС. Объявился где-то через неделю, да и то решил вспомнить добрые времена, в одно жало попивая на том конце провода винишка В тот момент я забил с ним новую встречу. Но и она не состоялась. У него типа было много работы. Между тем, публичный конфликт разрастался, и фаны лицезрели различные дурацкие по своему смыслу интервью. Я понял, что встреча может не состояться, и смирился с происходящим, кроме одного момента. Сколько группа будет мне платить за исполнение песен с моими стихами? Поэтому вопрос Ренегат подъехал ко мне в Москве, собственно, лично, и заявил, что Горшок не настроен мне давать более 5000 средовых концертов и десятки из больших. Я ответил, что, уходя из состава группы, я оставляю свои тексты, нарисованные мною логотип оборудования группы, в котором немалая моя доля, и не претендую на название. Но у группы освободился целый мой гонорар, который они либо включат в групповой бюджет, либо раскидают по карманам. Он не мог полностью перейти новому участнику «Ренегату», ибо музыканты получали меньше лидеров. Неужели так низко ценится мой труд? «Ренегат» ответил, что «Горшок» не будет увеличивать сумму, и если я буду наседать, то откажется вообще мне платить, и если я захочу пойти в суд на запрет песен, то полностью поменяет репертуар, что на популярности группы не отразится. Я был вынужден уступить. «Недоразумение заключалось в том, что из-за сильных недопониманий с Михой в наших отношениях образовались посредники, которые рулили ситуацией, как им хотелось. Впоследствии я узнал от Михиной супруги, что Горшок готов был делиться со мной по справедливости. Как было на самом деле, для меня загадка. И насколько достоверно переводил Леонтьев Михины слова». Напоминает историю, когда Леонтьев приехал к нам в гости в Калифорнию в 2008 году. Наговорил кучу гадостей про группу... Например, как ему не заплатили полную сумму за продавца кошмаров, вычли деньги за видеоклип, о чем он не договаривался, и разные другие мелкие интрижки. И у меня пытался выведать, какие у меня к кому претензии, но довольно безуспешно. И почему-то после отъезда все, кроме горшка, на меня страшно напряглись. А потом он дает разгромное интервью, направленное против меня и князя. И там вранье на вранье, в частности, оказывается, это я гнал на группу, а не он. А князь, оказывается, хотел создать своего короля и шута с блэк-джеком и шлюхами и забрать у горшка песни. Там же он отрицает, что приглашал меня от имени группы на юбилейный концерт, предлагал 10 тысяч долларов, а потом всем наврал, что это я столько запросил. Он, кажется, забывает о том, что у меня сохранилась история переписки. В общем, принимая во внимание репутацию Реника, я легко могу себе представить, что он передавал горшку. «Вот эта ситуация! Как сильно надо было взъесться, чтобы так поступать! У тебя же семья, две маленькие дочери. Денег-то хватало?» Не хватало. Алименты снизил до минимума, на младшие уходили все деньги, плюс она часто болела. Мое концертное оборудование устарело, новое было не купить, впрочем, как и концертный костюм. На концертах 150 человек считались нормой, коммунальные платежи ушли в нормальную долговую яму, но супруга моя сказала, мол, если делаешь дело верное, то все вернется на круги своя, и на мою поддержку можешь полностью полагаться. Она через меня любила горшка, хотя это было очень странно, ведь в тот период я про него ничего хорошего сказать не мог. Но она знала природу наших отношений и постоянно убеждала меня ему позвонить. А когда мы выступали на совместных фестах, Вламывалась к нему в гримёрку и вступала в диалоги. Она убеждала его не давать по пьяному делу плохие интервью про князя, и Горшок с этим соглашался, уповая на свою обиду, которая вылезает по пьяни. «И вы с Горшком так больше не сошлись?» Однажды я ему позвонил. Он был в полном адеквате и мне понравился. Я сказал, что в наших отношениях стало слишком много посредников и испорченного телефона. Надо всё это обмозговать. Он подтвердил, что это так, и мы договорились пересечься при случае. У меня как с души отлегло, если честно. Я понял, что он тоже за сближение. Через какое-то время он сам мне позвонил и в 15 минут разговора выдал всю картину чуть ли не всего минувшего года. В основном речь шла про тот. Приятно было говорить с ним на этой волне без старых дрязг. Это очень волнительное чувство, когда после расставания с человеком можешь по-новому выстроить с ним отношения, если старые пришли к упадку. Я уже подумал, что год-два, и сделаем совместную песню, и это будет мир. Время лечит. Парадокс судьбы. 25 лет с подросткового возраста дурковали, писали песни, играли на одной сцене, выясняли отношения, участвовали в личных заморочках, прикрывали друг другу тылы, а выпили вместе, наверное, цистерну. А тут сидишь и не решаешься позвонить, чтобы случайно не спустить новые отношения в ту яму, из которой только выбрались. Его нападки в СМИ прекратились? Его иногда выносило. Я жутко злился на его интервью, но старался не отвечать тем же. Схлестнулись бы посерьёзки, и вся дружба коту под хвост, и дело всей жизни в утиль. А ведь нас стравливали с ним конкретно. Его накручивали с его стороны, и про меня доносили всякие псевдофакты... А мне один серьезный директор, лейбл и продюсер, с которым мы какое-то время сотрудничали, предлагал для пиар-скандала подраться с горшком на нашествии. Все это было дико. Это было трындец тяжелое время. На старом поприще партнеров не осталось, с лучшим другом говорим на разных языках, нас стравливают в прессе, у фанатов истерика. Но поддержку мне оказывали моя супруга, мама и отец, и два моих друга, Дима и Вахтанг, с которыми мы работали и работаем в группе «Князь». Значит, остальные парни вообще никак себя не проявляли? Проявляли, но скрытно. И не в лучшей форме. Все, кроме Захарова. Да, кстати, еще одна противоречивая фигура. Сергей Захаров. Басист короля шута. С ним вообще не совсем понятная история. Это правда. В сложившейся ситуации жаль, что Серега, такой вот простой парень-рубаха, которого если задеть, то эмоции льются через край и со стороны выглядит, словно он не в адеквате. На самом деле, несмотря на то, что он многих поклонников выбесил своими действиями в интернете, за его поступками кроется определенная суть. Его списали как какого-то сессионника, хотя он проработал в «Королее шуте» семь лет. Те, кто осуждал его, ни на минуту не задумались, что человека просто слили, по-другому это не назовешь. И слили не просто так, в повседневной суете, а слили с мероприятия памяти. Его тупо лишили возможности почтить память человека, которого он сильно уважал и за здоровье которого боролся. Вы ознакомились с причиной, по которой его убрали? Там было типа за пьянство и то, что ему уже нашли замену. И если бы Миха не умер, то его бы уже заменили на том концерте, который в итоге не состоялся. Это все фантики. Давайте посмотрим на одну и ту же ситуацию под разными углами. Ренегат приходит в король шут, когда уходит князь, чтобы записать с Горшком совместный альбом и создать почву для своей будущей сольной карьеры. Музыканты, в общем-то, рады этому факту, поскольку перспектива Тодда всем кажется сомнительной и малоприбыльной, и авторитета на рок-сцене терять нельзя, к тому же там всякие конкуренты нарисовались. Ренегат с Яковом, естественно, убеждают Горшка не прекращать концертную деятельность. У горшка едет крыша, он глубоко входит в роль Тодда, и она его не отпускает. Он начинает пить и чудить на гастролях. У ренегата серьезные цели — выйти с королем шутом на стадионный уровень и стать вторым человеком после горшка. Но есть два слабых звена — бухающий горшок, и его якобы собутыльник Захаров. Если бы не Захаров, то горшка можно было бы прибрать к рукам, но басист усугубляет проблему, и его надо сливать. Все музыканты объединяются против Захара под началом ренегата и ждут повода, когда можно будет его выпереть. В конце концов, они начинают ставить горшку ультиматумы. Ситуация доходит до критической точки. Теперь посмотрим ситуацию горшка. С приходом ренегата коалиция музыкантов усилилась, и так называемый «придуманный» им же Сенат начинает диктовать ему условия. Горшок таких штук по отношению к себе не приемлет, но могут быть элементы шантажа. Например, типа «князь ушел, и мы от тебя свалим, тогда все уверят, что ты развалил король и шут из-за своих вредных привычек и неадеквата». Горшок хочет быть в театре, но ему надо кормить группу, и он вынужден играть концерты. Попутно князь самоутверждается на этом поприще, и, по словам музыкантов, ему нельзя этого позволять. Горшок имеет проблемы со здоровьем, и возле него вертится Захаров, подгоняя ему врачей и сам к ним, ходя вместе с ним. А если горшку херова, то составляет ему компанию за бутылкой. А херова горшку от того, что душат коллеги. В свою очередь Захаров не приемлет новый порядок, устанавливаемый ренегатом, и образовавшуюся коалицию из серии «Если ты не с нами, то против нас». Захаров держится вблизи Горшка, поскольку только с ним в группе у него остался нормальный контакт. У Горшка проблемы со здоровьем. Захаров старается помочь по-человечески, а не долбить Горшка запретами, которые не помогают, и нелепым шантажом. В итоге музыканты сговариваются и предлагают Горшку решить судьбу Захара путем голосования после пьяного выступления басиста на нашествии. Горшку известно, что пьют все, а Захар лишь крайний, и он не согласен с их решением. Ренегаты группа готовят нового басиста, которого Горшок даже не знает и рассчитывают внедрить его в Зеленом театре, а по результатам голосования естественно побеждают. Горшок понимает, что хвост начинает управлять хозяином и не намерен так просто уступать. Как бы разрешилась эта ситуация, мы не узнаем никогда. На похоронах Михаила директор группы князь и мой хороший друг Вахтанг Махарадзе подошел к ренегату и остальным и сказал что было много взаимных неприязней и недопонимания, но смерть Горшка ставит жирную точку на любых разногласиях. Отныне на пост кишовском пространстве должны прекратиться любые конфликты. Но не тут-то было. Вскоре в интернете появились обвинительные постыри ренегата о том, что Захар есть зло в чистом виде, и чуть ли не с намеками, что, мол, он довел Горшка до того, что тот в депрессии налег на бухло и сердце не выдержало. Это была крайне отвратительная история. Сразу внесу свои пять копеек для особо впечатлительных. Миха был взрослым человеком, и пил он, потому что пил. А для любителя выпить повод всегда появится. В ту ночь он играл в свою любимую готику на ноуте, а он любил играть и бухать, чтобы глубже в игру уходить. На следующий день его ждала разборка, которая в силу трагических обстоятельств не состоялась. Винить кого-либо в этой трагедии мерзко и подло. Как бы то ни было имел место прецедент по увольнению Захара, который выбил Горшка из равновесия. Ситуация не разрешилась, Горшка не стало. Ренегат и компания решили быть последовательными, и начав тур по России с прощальными концертами, отказались приглашать Захарова на отрез. Поехал басист, не имеющий отношения ни к Королю и шуту, ни Горшку. Это было кощунственно, но Ренегат вышел из положения, объяснив, что люди просят, чтобы они почтили память, А поскольку они с горшком были до конца, то им решать, кому выходить на сцену, а кому нет. Ведь теперь не стало главного ярла, значит, всем должен заправлять его якобы наместник. А наместник сказал, что Захаром не выйдет ни на одну сцену, и если будете настаивать, то он сам типа откажется участвовать. Вот такой категоричный был расклад. А то, что почтить память ушедшего имеют право все, кто работал с ним на одной сцене, это наместника не беспокоило. Ну и, ко всему прочему, наличие Захарова на концертах не вписывалось в рамки пиара новой группы. «Ну Но как же насчет Балу?» Он один из родоначальников и был в группе с 89 по 2006 год. В ответ на мой вопрос о присутствии Балу, Ренегат мне тогда сообщил, что Балу неадекват полный и просит деньги за то, что его имя окажется на афишах прощальных концертов. Я сперва повелся, пока не начал общаться с Балу. В ходе микрорасследования мне стало известно, что все было, мягко говоря, не так. Напомню, что несмотря на вранье фанатома представления фейковых сканов приглашения мне от Батогова, меня на тур прощания вообще не позвали. Сначала долго морочили всем головы, а потом, когда я объявил свою позицию в интернете, стали быстренько говорить. «С какой стати мы его должны звать? Захотел бы, сам приехал». Это писал в сети «Ренегат». И даже поручик лицемерненько сказал об этом в интервью, как бы на время забыв, что он, Яков и Реник, заблокировали меня во всех соцсетях и отказывались со мной общаться. Впрочем, вряд ли бы я согласился ехать в тур с двуличными бывшими друзьями после письма, написанного мне Реником 18 июля 2013 года. В письме он писал, что я никому не нужен, и что он сумел наконец настроить всех против меня, даже поручика. Подробнее я об этом говорил в прошлой книге. Ненавижу лицемерие. Зная, как недальновидно верить Ренику, я написал поручику, и мы договорились встретиться в скайпе. Но почему-то он навстречу не пришел, и, повторюсь, меня везде заблокировал. А после этого он дает интервью. Почему же Шура сам мне не позвонил? «Вот и вышло, что со мной у них отношения были испорчены еще при жизни горшка» хотя и не позвать меня на четыре самых крупных выступления в столицах не осмелились. Захарова унизили для всеобщего обозрения, с балу начался негатив в один присест. В итоге в туровых прощальных концертах присутствуют Яков и Поручик, относительно древние участники группы, Паша, появившийся после 2000 года, и теперь уже вокалист, перепевающий песни Горшка и Князя, Леонтьев, в принципе, скорее больше похожий на сессионного музыканта Короля шута и абсолютно неизвестный никому басист, с которым Горшок ни разу не выступал. За бортом остались, если не брать в расчет, четыре столицы. Князь, экс-лидер, вокалист, автор 65% всего материала Короля и Шута, и близкий друг Горшка. Балу, родоначальник, проработавший в группе много лет и тоже близкий друг Горшка. Захаров, басист позднего периода деятельности Короля и Шута, плотно закрепившийся в составе до прихода ренегата и скрипач Каспер. «А Маша не Федова?» Маша была в паре городов. И самое нелепое, что в своих рекламных анонсах экс-музыканты «Короля и Шута» прикрывались ею, как красной тряпкой. Мол, кто хотел приехать, приехал. Это был намек на балу и защита от нападок фанов. Конечно, всем было приятно увидеть Машку как девчонку, как личность, которая на контрасте с ярыми панками смотрелась весьма привлекательно. Но господа музыканты лишь пускали пыль в глаза. Машка и в своих собственных интервью никогда не скрывала тот факт, что ее значимость в и шуте» не столь велика в смысле всей идеи. Ее попадание в состав — лишь стечение обстоятельств. Когда делали акустический альбом, не хватало красивого мелодичного инструмента. Нашли двух девчонок. Одна потом была приглашена на концерт в поддержку альбома и так закрепилась в составе на какое-то время. В сущности, уже моей весовой категории на посткишовском пространстве было достаточно, чтобы перевесить их всех, и тем не менее у них хватило наглости, нарушив наши первичные договоренности, рвануть в затяжной тур. Договоренности, напомню, касались всего четырех городов Белоруссии, за которые при жизни Михи они получили гонорар. И еще один момент. Друзей у Горшка было немного. Самого Горшка многие называли другом, но он называл так только несколько человек. И среди них были князь Ибалу. Остальные были лишь его музыкантами, коллегами, партнерами и кем угодно еще. И хотя Горшок не сохранил друзей вокруг себя, он их не потерял. Не потерял тогда и не потерял сейчас. В конечном итоге, после смутных времен, мы все объединились. И его жена, которая тащила его из его проблем, князь Ибалу. И нас заботит тот момент, какой останется память об этом человеке, и как и кто будет пользоваться его наследием. И Захаров тоже с нами, поскольку он любил горшка без каких-либо корыстных умыслов. Ольге до сих пор, даже после нашего с ней публичного заявления об объединении и управлении правами короля и шута, звонят всякие субъекты, пытаясь ее склонить в сторону спекуляции на памяти, вписать ее в авантюру и разъединить наш союз, поскольку правообладатели, находясь в Рось, не контролируют образование хаоса. Периодически вылезают интернет-активисты, которым даже платят, пытаясь еще и нас обвинить в жажде наживы и перевирают историю нагло и настойчиво. Интернет-война против нас — это отдельная тема. Но, как говорится, время расставляет все на свои места. В моих руках 99% авторских прав на тексты «Короля и шута» и 35% на музыку. От Мишиной доли Оля с дочкой имеют значительно большую часть, чем остальные наследники. Совместно с ней мы являемся владельцами практически всех прав на король и шут, включая зарегистрированное название и все остальное. Только от нас могут исходить инициативы по проведению мероприятий памяти короля и шута с использованием песен группы. Или они могут проводиться только с нашего согласия. Оспаривать это бессмысленно. От себя хочу добавить, что все эти излияния в интернетике по поводу злого запрещена князя просто смешны. Князь — один из самых добрых, вменяемых и отзывчивых моих друзей. У нас тоже в жизни бывали разные перепалки, но мы же смогли найти общий язык и делать общее дело — дело сохранения памяти группы «Король и Шут». И песню со мной записал. И над книгой помогал работать. И даже собираемся вместе альбом акустический записать по старым песням. Все дело во взаимном уважении. И раз уж такое дело, давайте посмотрим на факты. Что делали и делают Сверкунов и компания за последнее время? Пытались запретить мою первую книгу о группе. Пытались закрыть группы архивов «Короли Шут» ВКонтакте и на кругах, где мы стараемся собрать и сохранить все памятные вещи, неизданные песни, редкие и просто интересные записи и так далее. Отказались участвовать в концерте памяти Горшка, заявив, что не знают, кто такая Ольга Горшенева и что у нее за фонд имени мужа. И как апофеоз всего этого, Они подали петицию в патентную комиссию от имени возмущенной общественности с требованием лишить Горшка и князя право распоряжаться именем король Шут. Перевожу. Если они победят, то они смогут давать концерты под этим именем. А, например, дочка Горшка не сможет получать деньги за тот же мерчендайз. И зная отношение Горшка к дочке, я слегка в шоке от того, как бывшие коллеги, то есть возмущенная общественность Тверкунов и компания, пытаются отобрать у нее копейку, которую ей оставил наследство отец. Мог хоть кто-то из них раскрыть рот, пока Миша был с нами? Нет. Зато теперь у них даже адвокат свой есть для запрещения всего. Нет, серьезно, но хоть бы для разнообразия что-нибудь хорошее сделали, или хотя бы без скандала. Отступление». Когда я делал правки после издательской редакции, я получил новость о том, что попытка лишить семью Горшка и князя прав на имя Короля Шут с треском провалилась, несмотря на подшивку свидетельств в более 90 страниц, включая мнение таких экспертов, как Саша Гордеев, бывший скандально известный директор группы. Конец отступления. «Князь, расскажи еще какую-нибудь историю возникновения песни». Историю? Ну, слушайте. Знаете, откуда песня «Продавец кошмаров» появилась? Нет! Из Сан-Франциско. А что там был за «Продавец кошмаров»? Песня «Продавец кошмаров», а точнее, идея песни у меня появилась после нашего замечательного путешествия в Сан-Франциско к Шурику. И с концертами. И вот мы гуляли по Сан-Франциско с горшком... Посетили кучу разных мест, а ближе к вечеру был у нас совершенно потрясающий по красоте закат. И вот в конце мы спустились к набережной. И в какой-то момент мы проходили мимо здоровенной такой урны. Из нее выскочил какой-то дед с метелкой, который нас типа попытался напугать. Мы не очень испугались, но было забавно, потому что он к нам привязался и начал просить у нас деньги за то, что он нас напугал. И когда мы шли обратно, я заметил, что старик просто этим промышляет, то есть... Он сидит за этой урной, выскакивает, пугает прохожих и просит за это бабки. Мне понравилось это ремесло. И под впечатлением от этого чувака у меня родилась идея песни «Продавец кошмаров». Естественно, я перевернул ее в свой стиль, но сама эта история родом из Сан-Франциско. Кстати, этот старик до сих пор там сидит и таким образом зарабатывает. По крайней мере, полгода назад он там был. Так что, если хочешь, дорогой слушатель, то сам приезжай да посмотри. Обязательно съезжу и посмотрю. Теперь будет повод. Буду тебя ждать.